Лифорд Саймак Пересадочная станция Глава первая Грохот стих Дым, словно тонкие серые пряди тумана, плыл над истерзанным полем, разваленными изгородями и персиковыми деревьями, которые артиллерийский огонь превратил в торчащие земли щепки. Над огромной равниной,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 Железная бригада, 5-й Нью-Гэмпширский, 1-й Миннесотский, 2-й Массачусетский, 16-й Мэнский – то были славные имена, откликающиеся эхом в туннелях веков. Еще одно имя – Инек Уоллес. Он так и держал в мозолистой руке свой разбитый мушкет. Лицо почернело от пороховой гари, Сапоги покрылись коркой испекшейся крови и пыли. Он все еще был жив».